рассказать друг другу о допросах, о тюрьме и о лагерях. Однако это прежнее, оказавшееся раньше столь естественным сближение, теперь представлялось им почему-то почти немыслимым. Немаловажную роль тут, очевидно, играл и колоссальный разрыв в чинах, шутка ли, полковник и генерал-полковник. И они как бы оба согласились с тем, что сейчас не до этого, что сейчас даже и времени-то нет для таких сидений. Вот отобьёмся, мол, тогда. Главное, что можем в глаза друг другу смотреть, не моргая и не красняя. Вот это самое главное. Только однажды, в редчайший момент отсутствия других штабных, когда один лишь Васьков сидел у дверей, Со своим аккордеоном Никита вдруг поднял голову от карты и спросил Вадима, — Ты знаешь, что Вероника тоже была там? Вадим не знал и был потрясен. Вообразить Веронику, звезду всей его жизни там, среди шалашовок, было выше его сил. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и И вдруг распознали друг в друге за личинами сильных военных мужчин дрожащих лагерных полудоходяк. Момент был такой сокрушающий, что они едва не бросились друг другу на грудь, чуть не разрыдались. Тут, к счастью, чуткий Васьков оборвал свою землянку, и они зашили стерегартыми, заговорили. грубыми форсированными голосами все дальше с каждой минутой отходя друг от друга не друг от не друга и от своей стыдной лагерной несути и все быстрее возвращаясь к своей якобы подлинной сути кадрового командного состава к якобы реальной сути той войны, о которой шли всю жизнь. В конце же аудиенции командующий сказал своему замначштаба по связи: "Сейчас с ней все в порядке". Он увидел, что Вадим благодарен ему за эту фразу, и сам был благодарен ему за то, что тот ничего не переспросил. Генерал полковника отошел от своих дальномеров, потер руки и довольный подмигнул своему штабу. Каждый принял этот дружеский подмиг на свой счет, в том числе и полковник Войнович. От командующего исходил мощный поток энергии. Он казалось и не сомневался в том, во что еще вчера никто не верил, в победе. Причем в самом этом понятии победа для него вроде бы и не было никакого идеологического мистицизма. Ничего с родни газетным и радио заклинанием агитпропа. Победа для него была сугубо военным, профессиональным, почти спортивным понятием. И это может быть ободряло больше всего. Всем вернуться к своим обязанностям, скомандовал Никита. В семь часов оперативное совещание в Химках. Водки больше не пить, господа офицеры. При этих словах начальник политотдела армии Головня поднял бровь. Это как же, мол, прикажите понять такое, по меньшей мере, странное в пролетарской армии обращение. Однако командующий тут все свел к шутке. а также в карты не играть, романцев не петь, кадрили не танцевать, мыслить оперативными категориями, подготовить соображения по своим хозяйствам. Тут уши головня вместе со всеми расплылся в улыбке. Шутка, он знал, поднимает боевой дух. Поехали, Васьков. Никита широко зашагал к выходу. Через несколько минут броневик, закамуфлированный сверху снопом гнилого сена, выехал из укрытия и по елизаметной дороге, можно сказать, через дикое поле, по которому впору Илье Муромцу проезжать, направился в расположение 8-го авиационного полка. За броневиком колдебачил транспортер охраны, при которой неизбежно находился особист генерал. Капитан Ересь. В этого Ересья глаза шкоды. Вспомнил про него Никита Борисович. Он их прячет. Какого чёрта он все время таскается за мной? Кто его отредил? Угадать、ну, не приходится. Ясно кто. Вдруг среди поля за маячали женские фигуры с лопатами. бросилась в глаза ярко-белая среди грязноватого снега пуховая шапка с длинными ушами, что можно завязывать вокруг шеи. Народное ополчение Москвы роет окопы, неумело паршивенькими лопатами ковыряет застывшую землю. Женщины провожали взглядами броневик. Вид у них был плачевный. Студентки и домработницы. В городских демисезонных пальтишках и ныни даже в шляпках много они тут на работают. Затея совершенно никчемная в военном отношении, однако ей придается большое пропагандистское значение. Весь народ в едином порыве отстоял. Кстати, на левом фланге у меня стоит бригада мужчин-аполченцев, дантисты и адвокаты. Могучее воинство с одной трехлинейкой на троих, да и то не все исправны. Надо не забыть вывести их из зоны завтрашнего побоища. На аэродроме генерал полковника уже ждали, хотя он и не уведомлял авиационное начальство о своем приезде. Командир полка подполковник благоговейный со своим штабом и командирами из кадрили уже шагал к нему навстречу. Вот это зрелище и в самом деле вдохновляющее группа здоровенных мужиков в пилотских куртках, бодрящих друг другу уверенным шагом, хамоватым говарком матерком, общей милитаристской ядрянностью. Основные силы полка были худо-бедно закамуфлированы в близлежащие рощицы, на связные же самолеты двухместные бипланчики У-2 камуфляжу не хватило, и они теперь стояли в разнобой посреди летного поля, обмениваясь с благоговейным репликами об боевой готовности, командующий направился к одному из этих бипланчиков, казалось, представлявших здесь историю авиации. Пилот самолета вытянулся перед командиром. Лейтенант будоражен. В левом углу рта золотой зуб, так называемая фикса. Ну что, лейтенант, прокатишь? Вдруг неожиданно для всех присутствующих спросил командующий и, не дожидаясь ответа, полез на пассажирское сиденье.